Дмитрий Ра Константин Кипа Превосходство Неодаренного Книга 2 Глава 1 Сумма смерти Ноги сводит судорогой, еле стою на ногах. Последствия пробуждения... Слышу, как ломится наружу сердце Сэма. «Не паникуй!» Хрипло говорю ему в спину. «Все в порядке! Паника, твой самый страшный враг!» Не отвечает. Я с трудом подхожу к бледному Сэму. В кустах вижу дохлого силача, что крался за нами, слегка прихрамывая. «Ну как крался?» Этот слоновит опыта инвалида я услышал за километр. Я не знаю, как зовут этого силача, но прекрасно помню, как воткнул ему вилку в ляжку. «Это он тогда оттащил меня от трупа Клоуша. И, видимо, решил все таки отомстить, дождавшись удобного момента. Плёвся за нами с самой школы». Не, дружок, сегодня ты меня не убил, а вот и я тебя да. И получилось это неплохо. Даже добивать не придется. Пуля попала прямо в висок. А ведь мы метили в район сердца». Сэм еле выговаривает. «Ты... меня подставил!» «Прислушиваюсь». Очень тяжело с такой боли не акцентироваться на грохоте в районе школы. Но не слышу никаких выходцев. Но надо бы поспешить. Сэм, похоже, в шоке. «Да ну, брось!» Пытаюсь выдавить дружелюбную улыбку. «Он бы нас догнал, и мы бы не смогли спасти Аканы. Слушай, надо торопиться!» Сажусь на корточки, переворачиваю силача. Стискиваю зубы от боли. Пуля прошла на вылет, из виска в висок. «Ничего себе, Сэм-снайпер!» Стою, пытаясь понять, куда улетела пуля. Вижу дымящееся дерево. Стараюсь побыстрее волочить ноги. Подхожу к нему. Пуля застряла неглубоко. Достаточно подцепить пальцем, что я и делаю. Кладу себе в карман важную улику. Сэму, конечно, ничего не будет. Но прямое убийство сына консула новусов, члена клана «Новая сила», вуу, интернет взорвется новостями. Сэм бледный, как статуя. Трясется, смотрит на труп. Он даже не замечает, что я делаю. Совсем мальчишка. «Никогда не убивал, да?» – похлопываю я его по плечу. «А что?» – Дергается он. «Нет, нет, никогда. Видел много раз, но сам думал это легко. Я же не хотел. Это все ты подставил меня!» Перестаю улыбаться. «Сэм, ты бы не смог его убить. А силач бы нас остановил. Может, даже убил бы обоих, ты понимаешь? Я защитил нас. Никто не узнает, что это ты». Вот пуля, я нашел ее. Избавься от нее и все. И никто ничего не докажет в этом хаосе. Повзрослее уже. Особый помощник Джон Синаче рассказывал мне про остаточную сумму, которая остается, если убить кого-то с помощью нее. Она теряет свою структуру через несколько минут и становится нейтральной. Из нее мало что можно понять, так общие моменты. Например, то, что убийца рыжий или что он не старик ногтя. Сэм дрожащими руками берет совершенно не ту пулю, из которой был убить силач. а ту, который незаметно стащил из мешочка, когда он мне их показывал. Еле сдерживаюсь, чтобы зловеще не улыбнуться. Оставлю себе неоспоримый доказательство вины Сэма, просто на всякий случай. А то вон он какой дерганый, дуэли честь устраивает. Это пуля в крови жертвы и заряжена лично Сэмом. Тогда в проулке из убитого Дэна Джона вытащили все заряженные вилки и заменили их на простые, чтобы запутать следователей. Азарт, как в старые добрые времена». Друзья — это хорошо, но если есть компромат на друзей, еще лучше. Главное, чтобы они об этом не знали. И вообще, что такое друзья? Пытаюсь вспомнить, были ли у меня вообще когда-то друзья. Опираюсь о Сэма, Мы ковляем по тропе. Подальше от места неприятных событий. Прислушиваюсь как могу. Вроде никто не преследует. Что ж, признаю, это больно. Такая боль мне язык бы точно не развязала, но вот рассудок я бы потерял через пару часов точно. Ни один пыточных дел мастер не будет использовать такую боль. Должно быть больше страшно, чем больно, или можно ничего не добиться. «Что был за взрыв?» — спрашиваю я. «Что-то в школе бахнуло, осколки вон даже здесь. Чуть голову мне не расшибло. Быстрее, киба, отсюда надвалить. валить!» «Меньше надо было на труп пялиться. Ты меня подставил!» «Не начинай, мы уже это обсудили. Ты хочешь спасти свою Акану или нет?» Ставлю на саму метку, не бросает в беде. Очень хорошее качество для временного союзника и подчиненного, а ведь вполне мог. «Надо уйти с дороги», — предлагаю я. «Выход, сам плевать на дороге», — тяжело говорит Сэм. Я навис на него почти всем весом. Напряжение растет, воздух тяжелеет. «Надо найти Акана», — продолжает Сэм. «Какая-то дичь происходит. Походу, школу в клочья разнесло. Что за хрень?» «Позвони отцу. Смысла нет. Он уже в курсе и едет. На моем телефоне слежка. Он знает, где я. Только время потеряем». «Слышу. Тук-тук-тук. Сэм», — выдавливаю я с трудом слова, — «у нас проблемы». «Что ещё?» — белый кокостью мраморника косится на меня парень. «Кто-то несется в нашу сторону». метров пятьсот нет четыреста пятьдесят четыреста тридцать очень быстро очень сука в панике прибавляет ходу сэм не отпуская меня болезненно усмехаюсь смотри ка вити правда меня не бросает я бы его оставил смысл умерать обоим если один может послужить приманкой сэм прекрасно понимает что для этого выходца я сейчас самое вкусное блюдо ну или зачем им там одаренные нужны и все же даже догадываясь что я причина его разлуки саканы он продолжает меня волочить на шее Грустно смехаюсь, вспоминаю себя в его возрасте. Да, наивное дитя. «Сэм, слушай меня внимательно. Осталось триста метров, мы сдохнем оба». «Ой, заткнись! Скажи еще, брось меня и пусти скупую мужскую слезу!» Надрывно хмыкает Сэм. «Да не», — усмехаюсь в ответ. «Даже в мыслях не было. Вообще-то я хотел предложить тебе его задержать, пока я убегаю. Смысл умирать обоим?» «Да мы уже трупы, не парься!» дрожат губы Сэма. «Вертись как хочешь, хоть ужом, хоть ежом, но этот мазафакер вынесет нас». «Это он школу взорвал?» «Не, вряд ли». Что он тут вообще делает?» «Да я без понятия, какого хера они сюда лезут», стонет Сэм. «Вроде у них в радиоактивной области чуть ли не свой клан. Или шайка, не знаю. Но то, что они не разговаривать вылазят, это точно». «Сворачиваем стропы». «Да хера «Сворачивай, я сказал». Отцепляюсь от Сэма. Тело понемногу приходит в себя. Я прибавляю ходу, иду к гущу леса. «Какого лысого, дружище? Бежим к Элеоноре, у нее есть шанс!» «Она далеко, мы не успеваем ни к ним, ни к школе!» «Хватит, Сэм!» Остановлюсь, смотрю ему в глаза. «Сдохни здесь один, или слушай, что я сказал, ты меня понял?» «Ты хо...» «Ты меня понял?» Сэм тяжело вздыхает, разводит руками. «Окей, босс, покажи класс!» Мы бежим, что есть мочи, ноги уже просто отваливаются. Сэм тренированнее меня, быстрее и сильнее. Часто обгоняет, останавливается, чтобы подождать. Выходится как минимум быстрее в два раза, и он уже совсем близко, несется прямо на нас. «Сэм, ищи сосну!» «Что искать? Кому сосну?» «Никому, а дерево!» «Сосну! Где есть тонкие сухие ветки, чтоб можно было дотянуться до них!» «Живее! Чем больше вопросов, тем меньше шансов выжить!» Сэм озирается. Мы одновременно замечаем нужное дерево. Толстый ствол с тухими ветками, зеленые крон высоко. Бежим к нему. Забирайся! Какого бегемота? Думаешь, он лазить не может? Если нет идеи, лучше, делай, что я сказал. Сэм подсаживает меня. Тущими уставшими руками я цепляюсь за ветку, еле-еле подтягиваясь, помогая ногами. Лезу вверх, посмотрю вниз. Сэм подпрыгивает, с легкостью забирается. Но вот ветка под его ногами хрустит. Твою гнели! Вроде удержалась. Воздух пропитывается странным напряжением. Волосы на теле встают дыбом. Мурашки по коже непроизвольно озираются, не понимая, что происходит. «Сэм, ломай ветки! Драные ветки! Не дай ему забраться!» Надо отдать парню должное. Он понимает, о чем я. Цепляется за ветку выше, прыгает. Хруст. Ветка под его ногами переламывается ровно в тот момент, когда из кустов убегает. Человек в рваных и грязных лохмотьях с кривоватыми руками и ногами. передвигается дергано, а кожа из подорванной одежды, то ли серая, то ли в копоти, вся в шрамах и покрыта волдырями. Это точно человек, обычный, но изуродованный. Видел и похоже, но этому выходцу досталось не слабо. «Сэм, быстрей!» Выходец бежит и пробегает мимо нас, но вдруг останавливается, смотрит вверх, замечает нас. Из-под капюшона на меня смотрит изуродованное ожогами лицо, но вполне человеческое. «Слышу. Я слышу метров метрах пятисот топот десятков ног. Некоторые из них очень быстрые. Будут здесь через полминуты, не больше. Они все преследуют выходца или бегут к нам на помощь. «Ах ты ж, мазафакер страшный!» — перещицом перебираю руками. «Дружище, выше!» «Не, постой!» Останавливаю я его. «Это обычный человек!» Кричу, так как понимаю, что нас уже заметили. «Эй, мы тебе не враги! Мимо проходили!» «Ты спятил, Киба!» «Мама, роди меня обратно!» «Успокойся!» «Как тут успокоиться?» — шипит он. «Я и так стараюсь не устроить бобобитание!» Выходится, сдаёт звук, то ли хрюкает, то ли смеется, оборачивается в сторону своих преследователей, посмотрел снова на нас, на дерево и... Вспышка! Я даже не успел рассмотреть, что произошло. В глазах искры, в ушах голо, но они услышат хруст. Дерево накренилось. Быстро смотрю вниз за слезившимися глазами. Выходец пропала, Но нами он решил выиграть себе время сбежать от преследователей. «Вы Мишилы, это плохо. Мы очень высоко». «Слушай меня внимательно, Сэм. Вокруг одни сосны. Когда будем сваливать, постарайся уцепиться за другие ветки». «Ты псих, это самоубийство!» «Слушай твое предложение». «Давай спрыгнем». «Да ты гений!» «Гниль подземная. Толку от этой суммы, если я без понятия, как ей пользоваться». Краем глаза замечаю в лесу какую-то постройку. Она прикрыта сухими ветками и находится на отдалении от троп. «Это что еще такое?» Дерево кренится, жалобно хрустит по всему стволу. «Сэм, готовься!» «Чиз из Мы спрыгиваем одновременно. Сердце привычно замирает в полете. Я лечу. В полете думаю, что знаю, что «чиз» по-английски означает «сыр», но вряд ли перед смертью он имел в виду это. В лицо бьются ветки, руки разрывают от боли. Они не могут уцепиться за колючие ветки. Больно ударяюсь, что-то хрустит. И это точно не дерево, а мои кости. Лечу дальше. Уберечь голову не получается. Со всей дури падаю на ветку, размазывая лоб по жесткую кору. Воймишило опять! Последнее, что замечаю перед тем, как вырубиться, это само внизу, на земле. Он не слышит, лежит на земле, лицо в крови, в плечи торчит ветка, а нога неестественно вывернута. Выходца нигде не видно. Сознание улетает. Тьма. В голове плывут картинки из прошлого. Почему я не проснулся перед тем заданием? Первый раз за все время служения Шиэле я так отчетливо услышал ее голос. Она сказала, что великий магистр храма предал ее. Я должен был узнать, почему. Шиела хотела узнать, почему единственный человек, кто был старше меня званием, предал нашу богиню. Ту, которая берегала варгоны стеней, ту, которая не страшила из самых ужасных методов ради благих целей. Богиня меньшего зла, но я не успел, что-то пошло не так. На следующую же ночь я не проснулся. Меня отравили? Невозможно. Я знаю все яды Варгона и то, что не учует нос человека, учует нос Альва. Меня убили во сне. Даже великий магистр не смог бы подкрыться ко мне так близко. Так почему же я не проснулся? Почему я здесь? «Шила, ты слышишь меня?» «Ответь!» Лишь тишина, никто не отвечает. Свет. Я открываю глаза. Гниль подземная. Неужели опять? Мозг тяжело приходит к себе. «Пи-пи-пи». «Ну точно, опять!» И это очень хороший знак. Значит, меня все же вытащили. Похоже, подмога подоспела вовремя. А может, отец Сэма? Стражи школы не знали, где мы, поэтому я рассчитывал только на него. Надо было потянуть время. Консул Новосов узнал бы, что происходит в школе, и проверил бы координаты Сэма. Выслал бы помощь. Пи-пи-пи. Мерзкие звуки. Отдаются головной болью. Вроде бы больничная палата. Тело не шевелится. Оно перемотано бинтами. Скашиваю глаза. Надеюсь, я не в картонной коробке. Слышу голоса, японская речь. Уже лучше. Заходит низкорослый человек в медицинской форме. Азиат. Еле выговариваю. «Где я?» Японец уходит. но ну, замечательно. Через минуту слышу шаги. Я знаю, чьи это шаги. «Очнулся. Сын Киберио». Хидан с опостанной персоной. Игнорирую вброс в мой мозг лишней информации о родственности. «Почему я тут?» «Крыло с лазаретом уничтожено». Моя дочь попросила меня перевести тебя к нам из клиники. Да есть у меня к тебе разговор, ласточка. После пробуждения нельзя несколько дней, или умрешь. Что случилось? На территорию школы забрался выходец. Прогремел взрыв. Хиданда мерзенел лаконичен, а у меня челюсть отваливается уточнять. Что за взрыв? Мои чувства говорят мне, что выходец был лишь отвлечением. но с этим уже разбираются». «Сэм, Блэк, мне плевать на мальчишку, не интересовался». «Больше не задаю вопросов. Хочу я или нет, тело говорит за меня, а ему сейчас нужно молчать и желательно опять свалиться в обморок. Но я перебарываю это чувство», — Хидан говорит. «С тобой, сынок, Ебарива, у нас есть еще дела. У меня к тебе вопросы. Много вопросов». В том числе ты мне расскажешь, что произошло в доме главы новой силы. Но об этом потом. Я слышал о дочери, что ты хотел провести у меня тестирование. И я исполнил твою просьбу». «Не вижу, но чувствую хмылку Хидана». «В Пробуждённых оно намного дешевле. Но не думай, что я не запрошу компенсации». «Вот оно что. Лучше бы я оказался в клинике. Вот мать сейчас могла бы повоевать за меня, если она в курсе, конечно». не удивлюсь, если инцидент скрывает до последнего. Сколько вообще прошло времени? Сколько я был в отрубе? «Готов услышать свои направленности. Сын Кибырио». «Вот ведь заладил. Принципиально не буду спрашивать пока праца. Он прямо так и хочет, чтобы я задалась этим вопросом». Да, «Да...» Хидан кивает. «Ты везунчик, или нет? Ибо с твоим сосудом все не так просто. У тебя три направленности. Одна основная и две второстепенные». «От отца ты унаследовал приметую сумму твердого, это направление Джун В этой направленности ты будешь эффективнее всего. Вторая направленность, на удивление, сумма теловыносливость. выносливость. Ты доволен, сын Кибарио?» «Не могу даже пошевелиться, да и радость, что ты не прёт, хотя направленности очень плохие». «Пока не знаю». Кивок, голос Кидана даётся металлом по вискам. «А теперь послушай меня внимательно, дерзкий мальчишка». О третьей своей направленности ты будешь молчать, если хочешь жить. Это мой тебе совет, как хозяина дома, в котором ты нашел себе кров и исцеление. Твоя третья направленность – это… Специально, что ли, тянет? Я сглатываю, курчусь от боли в горле.